Глава 3. Иорданский лев Хусейн и Банталал Если стал наковальней, терпи. Если стал молотом, бей. Арабская пословица. Эпоха короля Хусейна это недавнее прошлое Иорданского хашимитского королевства, определившее его будущее первенец Талала был воистину незаурядной личностью. Настоящий восточный правитель и до мозга костей западный человек, ценитель французских вин и спортсмен, писатель и радиолюбитель – все это Хусейн, кузен последнего иракского короля Фейсала II и правнук мекканского шарифа Хусейна. Солдат и политик, аристократ и человек удивительной скромности, отчаянный храбрец и душа компании, он одинаково легко носил мундир главнокомандующего и рубашку хаки, смокинг и бедуинскую одежду. Хусейн любил инкогнито общаться с простыми людьми и знал цену жеста. Однажды, встретив 1960-х годах израильтян в парижском баре, король оставил им автограф на бутылке «Мартини». Он был законодателем, дипломатом, прекрасным стрелком, отличным пловцом и заядлым автомобилистом. Умел пилотировать самолет от частных до истребителей и управлять морскими судами от яхт до пассажирских лайнеров. Личная жизнь монарха тоже протекала бурно. Он был четырежды женат, 11 раз становился отцом и 27 раз дедом. При этом рост Хусейна составлял всего 155 сантиметров. А вступив на престол, он получил от недоброжелателей уничижительное прозвище «мальчик-король». Хусейн возглавлял Иорданию на протяжении 46 лет, дольше, чем кто-либо из арабских лидеров 20 века. Премьер-министр Великобритании, железная леди Маргарет Тэтчер, считала его государственным деятелем мирового масштаба. Марокканский король Хасан II восхищался тем, что Хусейн никогда не изменял своим принципам. Однако на Ближнем Востоке у иорданского монарха было немало противников, от Насера до Саудитов. Достижения Хусейна ощущали его подданные. Если в 1950 году коммунальными удобствами пользовались лишь 10% иорданцев, то сегодня электричество, газ и канализация доступны 99% населения. В 1960 году только 33% жителей королевства умели читать и писать, но к 1996 году эта цифра увеличилась до 85,5%. По данным Международного чрезвычайного детского фонда ООН, в 1981 91 годах Иордания достигла самого высокого в мире темпа падения детской смертности. Она снизилась на 47%. Монарх верил, что главное богатство Иордании – это ее люди, и призывал подданных трудиться ради страны и самих себя. Иорданцы обожают Хусейна. Они называют его «человечным королем» и «королем семи жизней». Действительно, на Хашемита было совершено свыше 20 покушений. Первое из них произошло в Иерусалиме 20 июля 1951 года, когда палестинская пуля попала в медаль на груди юного принца. Впоследствии монарха пытались отравить, в него стреляли наемные убийцы, но он всегда чудом избегал смерти. Король Хусейн превратился в супермена и живую легенду Ближнего Востока. Легенду, которая со временем становится все прекраснее. Хусейн появился на свет 14 ноября 1935 года. Он был потомком пророка Мухаммеда в 39 колене и сыном принца, но провел детство в обычном амманском районе Джебель-аль-Ашрафия, где жили его родители. Абдалла велел, чтобы внук получил религиозное образование, и Хусейн начал изучать Коран. Затем мальчика отдали в Александрийский колледж Виктория, где он овладел английским языком. Условия в Виктории были суровыми. Студенты размещались в спальнях, рассчитанных на 30 человек. Принимали по утрам ледяной душ и носили зимой форму из легкой шерстяной ткани. За два года Хусейн стал лучшим саблистом колледжа, завоевав первое место в турнире по фехтованию. Абдалла так обрадовался, что произвел внуков капитаны Арабского легиона. Как и любой школьник, Хусейн с нетерпением ждал каникул. Но их не было. Пока одноклассники отдыхали, принц сопровождал Абдалу на встречах и переговорах, выступал в роли переводчика с английского на арабский и наблюдал, как Амир занимается делами. деты внук просыпались на рассвете, на завтрак они ели лепешки без масла и джема и пили кофе с кардамоном. Абдала считал, что на полупустой желудок лучше работает. Днем юноша присутствовал на совещаниях и знакомился с корреспонденцией. И даже за ужином Абдалла объяснял внуку, как монарх должен исполнять свои обязанности. Старея, Амир проявлял к Хусейну все больше внимания и дружелюбия. Мальчик превращался именно в того молодого человека, каким Абдала хотел видеть своего сына Талала. Первый король Иордании мечтал, чтобы его преемник был доблестным и неутомимым бедуином. Но больной Талал не оправдал его надежд. Зато Хусейн мужал и развивался в соответствии с представлениями деда о том, каким должен быть хороший правитель. Спустя десятилетие Хусейн напишет «Этому человеку, Абдале, я обязан многим. Он обучал меня науке управления государством, искусству дипломатии, войны и компромиссов. Он учил меня понимать людей и тонкости арабского мира, в котором мы жили». Стажировка Хусейна закончилась 20 июля 1951 года, в день убийства Абдалы. Талал стал королем, а Хусейн – наследным принцем. Теперь он представлял правящую семью Иордании, пока отец лечился в Европе. Но когда Талал вернулся в Амман, Хусейн уехал учиться в Англию, в Херу. Херу и колледж Виктория кардинально отличались друг от друга. Хусейн жил жизнью независимого мужчины. Он поселился в маленькой комнате, где стояли кровать, стол, стул и шкаф для одежды. На полу лежал ковер, привезенный из Иордании. Принц сам гладил одежду и чистил ботинки. В Хэру он научился танцевать фокстрот, вальс и танго, увлекся регби и легкой атлетикой. Тогда же юноша полюбил скорость, ему как раз подарили первый автомобиль. Позднее, будучи королем, Хусейн охотно участвовал в мотогонках и ралли по горным дорогам. Став студентом Хэроу, принц часто принимал посетителей – министров, политиков, дипломатов. Его терзало предчувствие, что скоро придется прервать учебу. Так и случилось. 12 августа 1952 года, когда молодой человек проводил каникулы на берегу Женевского озера, слуга принес ему конверт с надписью «Его Величеству королю Хусейну». В письме сообщалось, что накануне парламент принял решение об отставке Талала и провозгласил Хусейна правителем Хашемитского королевства Иордания. Юноша написал премьер-министру Аль-Худе, что немедленно возвращается домой и будет «счастлив служить стране и арабскому делу». Через несколько дней 16-летний монарх прибыл в Амман. Пока государством управлял Регинский совет, Хусейн знакомился со своим народом. За три недели он объездил всю страну, посетил десятки городов и деревень, встретился с сотнями иорданцев и внимательно выслушал их жалобы и пожелания. 19 сентября 1952 года Хусейн поступил в Сандхерст. херст Начальник Академии генерал-майор Дэвид Дауни сразу заявил, что жизнь в Сандхерсте херсте трудна, утомительна и требует огромного резерва сил и самообладания. Дауни предложил королю особый льготный режим, но тот выбрал самую трудную полугодовую программу. Она предусматривала наиболее интенсивный ритм занятий, от максимального количества марш-бросков до скрупулезного изучения огнестрельного оружия и теоретических тонкостей военной науки. Иорданский правитель хотел извлечь из своего пребывания в Сан-Херсте максимальную пользу. Хашимит не пользовался никакими привилегиями, офицеры муштровали его наравне с прочими курсантами сержант, который вел занятия по строевой подготовке, при первой же встрече сказал Хусейну, «На этом плацу два короля, я и вы. Надеюсь, вам понятно, кто тут главный». В другой раз старшина увидел, как монарх, вместо того, чтобы слушать лекцию, прогуливается по территории академии с двумя посетителями и приказал всем троим промаршировать по плацу. Хусейн и его гости, председатель правительства Тауфик Абу Аль-Худа и начальник генштаба Джон Глаб безропотно подчинились. 2 мая 1953 года Хусейн стал полновластным правителем Иорданского хашимитского королевства. В Херо и Санхерсте он усвоил систему западных ценностей. Однако демократия и либерализм не подходили для арабского мира. Поэтому Хусейн являлся убежденным сторонником авторитаризма. Главное внутреннее противоречие короля заключалось в том, что он приобрел европейское мировоззрение, но в то же время принадлежал к арабской династии. Ведя западный образ жизни, Хусейн должен был постоянно демонстрировать приверженность исламу и доказывать преданность идеям арабского национализма. Ежедневно монарх работал с 8.30 утра до 10 вечера. По словам Хусейна, поначалу он столкнулся с большими проблемами в том, что касалось сближения с иорданским народом и понимания его чаяний. Король жаждал узнать, как живут подданные, что они о нем думают. Для этого, согласно амманской городской легенде, Хусейн под видом обычного таксиста разъезжал по столице на старом форде и общался с пассажирами. Он возвращался во дворец под утро и отдавал охранникам все заработанные деньги. Король подражал другому потомку пророка Мухаммеда, аббасидскому халифу Харуну ар-Рашиду, который часто переодевался в простую одежду и гулял по Багдаду инкогнито. Вскоре после коронации Хусейн захотел научиться управлять самолетом. Сказалась страсть к высоким скоростям, приобретенная в Хэроу. Родственники и министры бурно протестовали. Но монарх был непреклонен. Он решил брать уроки у командующего ВВС Иордании полковника Эжена Далглейша. Полковник по просьбе королевы Зейн попытался отбить у Хусейна охоту к пилотированию. На первом занятии Далглейш поднял короля в воздух на самолете «Аустер» и в течение получаса выполнял фигуры высшего пилотажа. Но Хусейна это не испугало, и он назначил второй урок на следующий день. За 40 лет правления Хашимид провел в воздухе не одну сотню часов, освоив все виды самолетов и вертолетов, которые находились на вооружении иорданских ВВС. Однако, несмотря на множество увлечений – автомобили, спорт, фотографию, рыбалку, радиодело – Главным для Хусейна всегда были государственные дела. Хусейн унаследовал королевство, которое заметно изменилось после аннексии Западного берега. Население увеличилось втрое, причем треть, около 460 тысяч человек, составляли палестинские беженцы. Они ненавидели хашемитов, ведь арабский легион не сумел защитить от Израиля большую часть исторической Палестины. Лагеря беженцев находились под пристальным контролем полиции. Палестинцы жаловались на дискриминацию со стороны трансеорданцев, которые преобладали в армии и правоохранительных органах. Западный берег превратился в сырьевой и кадровый придаток Трансеордании. Многие учреждения, например, Арабский банк, перенесли свои офисы из Иерусалима в Амман. Два города конкурировали между собой. Столичный статус Аммана позволял удерживать Западный берег в составе королевства. Однако Иерусалим претендовал на роль столицы по историко-религиозным причинам, а также потому, что в период мандата там располагалась британская администрация. Иорданские власти пресекали центробежные тенденции, мешая западному берегу развиваться. Крупные предприятия создавались в Трансайордании. Нефтеперерабатывающий завод в цементный завод в Фухейсе и так далее. К 1965 году на Восточном берегу были сосредоточены три четверти индустриального производства, хотя в 1948 году промышленность там вообще отсутствовала. Иерусалиму было отказано в строительстве аэропорта и университета. Хусейн редко посещал город трех религий. Даже возведение местной королевской резиденции началось лишь в 1963 году. Иорданское общество раскололось. Трансиорданцы были обижены на палестинцев еще с 1920-х годов. Жители Западного берега по-прежнему считали своей столицей Иерусалим. Их презрение к трансиорданцам проявлялось даже в мелочах – Так палестинцы читали газету «Аль-Фалястин», «Палестина», игнорируя Аль-Урдун, Иорданию, главный печатный орган хашемитского королевства. Несмотря на проблемы, Хусейн возглавлял королевство почти полвека. Подданные любили его за милосердие, терпение и проницательность, а также потому, что не представляли Иорданию без Хусейна. Образ отца нации восприняли и западные дипломаты, историки и журналисты. Они, вольно или невольно, участвовали в грандиозном мифотворчестве и создавали восторженную атмосферу, которая окружает короля до сих пор. Англичане, американцы и даже израильтяне проявляли редкое единодушие, расхваливая монарха и не замечая его ошибок. В итоге Хусейн прославился как смелый человек, блестящий политик и харизматичный государственный деятель. Впрочем, иорданский монарх не был идеален. Мужественный и беспокойный он являлся сложной и противоречивой фигурой, преисполненной пороков и слабостей. Будучи человеком действия, а не мыслителем, Хусейн олицетворял собой классического арабского шейха, что подтверждалось как его отеческой заботой о подданных, так и ловким манипулированием ими. Хусейн любил удовольствие, но жил в вечном напряжении. Об этом свидетельствуют его сердечно-сосудистые заболевания, вызванные стрессом. Монарх был подвержен влиянию других сильных личностей, в том числе своей матери Зейн. Но главной проблемой для Хусейна на заре его правления стала молодость – серьезный недостаток в традиционном восточном обществе, где высоко ценятся возраст и мудрость. Новоиспеченный король унаследовал великовозрастных государственных мужей, служивших еще его деду. Консервативные политики не воспринимали хусейна всерьез, что сильно задевало венценосного юношу. За 1954-56 годы в Иордании сменилось семь составов правительств, в которых доминировали министры поколения Абдалы. Они считали себя стражами, призванными защищать страну от любых новшеств. Но молодые иорданцы жаждали перемен. Либеральные оппоненты Старой гвардии пополняли ряды радикалов. В лучшем случае они призывали к реформам, в худшем – к революции. Однако вскоре Хусейн превратился в героя арабского национализма. 1 марта 1956 года он внезапно уволил Глаба с должности начальника генштаба. По воспоминаниям Глабба, ему дали 16 часов на сборы и в добровольно-принудительном порядке увезли из Амана. Вернувшись в Англию, генерал написал более 20 книг о Ближнем Востоке. «Великие арабские завоевания» 1963 года, «История арабского легиона» 1976 и другие. Монарх избавился от Глабба по двум причинам. Первая возникла из конфликта поколений. Генерал прекрасно ладил с Абдалой, но тогда Глаб был молод, Однако при Хусейне все изменилось. Теперь военачальник был старше короля на 37 лет. Глаб покровительствовал юноше и опекал его как заботливый отец. Такое поведение оскорбляло монарха. Кроме того, генерал награждал и наказывал офицеров иорданской армии. Но Хусейн считал это своей прерогативой, и появлялся верховным главнокомандующим. Вторая причина имела политическую подоплеку. На Ближнем Востоке еще сохранялось западное полуколониальное влияние. Поэтому увольнение британского военачальника считалось геройским поступком и давало Хусейну неоспоримые преимущества перед другими арабскими лидерами. Отставка генерала шокировала Лондон, но Хусейн оставался англофилом. Разрыв с Глаббом был ему необходим лишь для повышения собственного престижа. Казалось, бесцеремонное выдворение военачальника из королевства никак не повлияет на англо-иорданские отношения. Опьяненный успехом, молодой правитель отказался от старой гвардии, В середине 1956 года он распустил парламент и объявил новые выборы, уповая на то, что отставка Глабба определит результаты голосования и большинство мест в парламенте займут монархисты. Хашимиты и Насер боролись за лидерство в арабском мире. И позиции Каира усиливались. Однако выяснилось, что Хусейн еще очень наивен. Египетский президент был невероятно популярен, и иорданские политики стремились превзойти друг друга в восхвалении Насера. В итоге насиристы получили в парламенте 22 места из 40. Между тем, мир жил в условиях холодной войны. Когда на Ближнем Востоке разразился суэцкий кризис 1956 57 годов, международный конфликт с участием Великобритании, Франции и Израиля с одной стороны и Египта с другой вызван национализацией насером Суэцкого канала в 1956 году. Лондон задумался о будущем англо-трансиорданского договора 1948 года. К середине 1950-х годов британцы уже считали Иорданию дорогостоящей безделушкой. 14 марта 1957 года договор был расторгнут. Хашимитское королевство наконец-то обрело подлинный суверенитет, но лишилось английских специалистов и денег. Незадолго до этого Вашингтон провозгласил доктрину Эйзенхауэра, Она позволяла США оказывать финансовую и военную помощь любому государству, которому угрожает коммунистическая агрессия. Национализировав Суэцкий канал, Египет унизил его главных акционеров – две колониальные империи, Великобританию и Францию. Социалист Нассер прослыл героем арабского мира, и Вашингтон хотел ограничить его влияние. Хусейн воспринял доктрину Эйзенхауэра как шанс добиться покровительства США. В борьбе с Египтом Иордания нуждалась в поддержке заокеанской сверхдержавы. Амман присоединился к доктрине, и первоначальная сумма 10 миллионов долларов, выплаченная ему Вашингтоном, была соизмерима с размером утерянной британской субсидии. Постепенно она выросла до 30 миллионов долларов. Иордания получает экономическую помощь от США по сей день. На данный момент ее общая сумма превысила 9 миллиардов долларов. 13 апреля 1957 года на военной базе в Зарке грянуло восстание. Иорданская монархия впервые столкнулась с организованной попыткой свержения власти. Взбунтовавшимися офицерами руководил начальник генштаба Али Абу Нулар, занявший эту должность после увольнения Глаба. Нулар пытался скрыть свою причастность к мятежу, поэтому, когда Хусейну сообщили о беспорядках, генерал приехал в Эззарку вместе с ним. Безоружный король вышел к разъяренной толпе и обратился к ней с пламенной речью. Он призвал иорданцев сплотить ряды и не помогать предателям. Действуя быстро и бесстрашно, Хусейн остановил бунт силой слова. Продемонстрировав недюжинную силу духа, которая отсутствовала у его иракского кузена, монарх не дал событиям пойти по багдадскому сценарию 1958 года. Возможно, он предотвратил революцию, стоившую Фейсалу II «трона и жизни». Мужество правителя восхитило подданных. На помощь королю поспешили знатные трансыорданские семьи. Они сформировали вооруженные отряды. Племена Адван и Бану Сахар, заклятые враги с 1920-х годов, на время позабыли о взаимной ненависти. Бедуины прибыли в Амман, разорвали фотографии Насера и поклялись Хусейну в верности». 25 апреля 1957 года в стране было объявлено военное положение. Заработала система военной юстиции, и сотни человек очутились за решеткой. Но Лар умолял короля о пощаде, и тот сослал изменников в Сирию, продемонстрировав редкое для Востока великодушие. Приняв эти меры, Хусейн положил конец бурному периоду идеологического плюрализма в Иордании. Все партии были запрещены, партийные издания закрыты, а оппозиционное движение подавлено. Тем временем в арабском мире назрел очередной раскол. На этот раз между республиканцами во главе с Насеровским Египтом и традиционными монархиями во главе с Саудовской Аравией. Этот период называется Арабской холодной войной. Насер подчинил себе Сирию в рамках ОАР, административные посты в Сирии заняли и египтяне. Сирийский президент Шукри Аль-Куатли после ссоры с Насером был снят с должности и отправлен в ссылку. Союзное государство Египта и Сирии распалось через три года. 28 сентября 1961 года сирийские офицеры захватили власть в Дамаске и объявили о выходе Сирии из ОАР. Но его создание протекало под панарабскими лозунгами. ОАР воспринималась как феномен. Арабы считали ее первым шагом на пути к национальному единству. Хусейн и Эфейсал II в пику Каиру основали Арабскую Федерацию Ирака и Иордании. Однако Хашимитский союз продлился всего шесть месяцев. Когда в Багдаде произошла революция, Хусейн ничего не мог поделать. Его называли «маленьким королем» не только из-за роста, но также из-за размеров и потенциала королевства. Как мы помним, в июле 1958 года, незадолго до расстрела иракских хашемитов, антимонархический заговор был раскрыт в Аммане, Его также организовали при содействии Египта и Сирии, но мятежных офицеров удалось вовремя схватить. Впрочем, все они упорно молчали. Агенты ЦРУ, помогавшие королю Хусейну, поняли, как расколоть одного из обвиняемых. В США у него обнаружили любовницу и незаконно рожденного ребенка, о существовании которых иорданская жена преступника, разумеется, даже не подозревала. К арестанту прислали некоего Питера, адвоката польского происхождения, которого якобы делегировал для защиты обвиняемых сам монарх. Что было дальше, описывает Джек О'Коннелл, сотрудник ЦРУ, принимавший участие в тех событиях и впоследствии ставший другом и советником Хусейна. Питер посетил заключенного и как бы между делом спросил, слышал ли тот что-то в последнее время от Элис. У обвиняемого упала челюсть. Питер продолжал. «Вы знаете, она недавно родила вам сына и, возможно, планирует приехать в Иорданию». Мужчина упал на колени. «Не переживайте, его величество узнал об этом и откупился от нее. Она не приедет». «Это сделал его величество?» спросил офицер. «Он спас мне жизнь. Я не знаю, как отблагодарить его. Что я могу сделать для него?» «Скажите правду о ваших планах его свергнуть», — ответил Питер. Арестант моментально сделал признание, которое чуть позже дал в письменном виде. В течение нескольких последующих дней Питер имел достаточно рычагов давления, чтобы получить письменные признания еще от четырех участников заговора. Так страх ссоры с законной супругой и семейного бесчестия перевесил страх быть казненным за участие в государственном перевороте. Король Хусейн помиловал всех пятерых заговорщиков, давших признательные показания. Остальные были приговорены трибуналом к 10-15 годам тюремного заключения, но вышли на свободу досрочно. По воле монарха они вернулись в армию и верой и правдой служили хашимитам. Недавно Хусейн славился добросердечием. К началу 1960-х годов ситуация в Иордании нормализовалась, ибо полюс борьбы между консерваторами и радикалами сместился в Йемен. Осенью 1962 года йеменские свободные офицеры, вдохновленные личностью Насера, осуществили военный переворот в Сани. Королевская династия Хамидадинов была свергнута. Лидер мятежников полковник Абдалла Ас-Саляль провозгласил республику. Началась гражданская война, и в 1970 году республиканцы победили. Насер приложил руку к гибели йеменской монархии. В декабре 1961 года он поссорился с королем Ахмедом бен Яхей, и на того со всей яростью обрушились египетские СМИ. Словом, в Сане повторился иракский сценарий 1958 года. Пока внимание арабского мира было приковано к Йемену, Иордания получила небольшую передышку. Хусейн в это время занимался экономикой Иордании, желая наилучшим образом использовать скудные ресурсы королевства. Новое поколение иорданских политиков разделяло взгляды короля. Молодежь считала, что нужно трудиться на благо своей страны и лишь потом интересоваться делами иных государств. Самым ярким политиком нового поколения был Васфи Альталь. Альталь считается весьма спорной фигурой. Журналист по образованию, он был панорабистом и иорданским националистом, борцом за права палестинцев и грозой палестинских радикалов, патриотом, который приобрел репутацию английского шпиона и реформатором, который на заре карьеры работал цензором. Но главное, Альталь ненавидел Насера. В январе 1962 года Альталь впервые занял премьерское кресло. Он сформировал принципиально новое правительство, ни один из членов которого ранее не служил министром. Но все они имели опыт в той или иной сфере. Например, министр экономики Халил Аль Салим являлся председателем Центрального банка Иордании. Половину министерских портфелей получили палестинские коммерсанты. Аль Таль показал, что готов урегулировать отношения между восточным и западным берегами. По воспоминаниям британского посла Аммани, в те дни Иордания дышала надеждой. Первым делом Альталь затеял административную реформу. Сотни чиновников отправились на пенсию по причине возраста или в тюрьму по причине взяток, независимо от знатности семей, которым принадлежали. Правительство установило строгие требования госслужащим, особенно к дипломатическим работникам. Если раньше послами и консулами становились благодаря связям и богатству, то теперь дипломаты должны были иметь высшее образование. В ноябре 1962 года прошли парламентские выборы. Оппозиционеры их бойкотировали, но в целом иорданцы охотно участвовали в голосовании. К радости Альталя новый парламент оказался прогрессивным. Ситуация складывалась весьма недурно, однако Альталь не сумел извлечь из нее выгоду. Например, глава кабинета внес в парламент на рассмотрение проект земельной реформы но отказался хлопотать по поводу его одобрения. Надменный премьер-министр не желал быть ничем обязанным депутатом. Против проекта выступили народные избранники от Западного берега. аль смертельно обиделся на всех палестинцев и уволил иерусалимского губернатора Анвара Нусейбе, Клан Нусейбей является одним из старейших и влиятельнейших в городе. По легенде, в 622 году предки Анвара спасли пророка Мухаммеда, бежавшего из Мекки в Медину. Позже Нусейбей перебрались в Иерусалим. В 1187 году султан Саладин доверил этой древней династии ключи от храма Гроба Господня. И с тех пор мужчины из рода Нусейбей отпирают и запирают его двери. Отставка Анвара Нусейбе произвела эффект разорвавшейся бомбы. Если изначально премьер-министр собирался примирить западные и восточные берега, то у него ничего не вышло. Иордания запомнила Васфи Альталя как безжалостного борца с палестинцами, а не как смелого и талантливого реформатора. Однако королевство нуждалось в преобразованиях. Земледелие велось устаревшими способами. Доля сельского хозяйства в ВВП составляла всего 20%, хотя в аграрном секторе трудилась половина взрослого населения. Почти 120 тысяч иорданцев не могли найти работу. На содержание армии в мирное время уходила половина госбюджета. Если бы подданные Хусейна гордились своей страной и были уверены в завтрашнем дне, то они вряд ли бы слушали Насира. Поэтому министры Альталя делали упор на развитие экономики. За 1962-1967 годы Амман выделил 356 миллионов долларов на повышение уровня жизни и борьбу с безработицей. Помимо инвестиций в сельское хозяйство, деньги предназначались для производства удобрений, добычи фосфатов и развития туризма. Военные строили дороги и рыли оросительные каналы. Впрочем, неприятности не заставили себя ждать. И Йемен раздирала гражданская война, Насер поддержал республиканцев, Саудовская Аравия — Хамидаддинов. арабский мир был поляризован как никогда. В 1963 году в Ираке и Сирии власть захватили баасисты, и Дамаск возобновил контакты с Каиром. Иордания опять очутилась в окружении врагов — Сирии, Ирака и Египта, но противоречия между ними нарастали. Так иракский президент Абдулсалам Мухаммед Ареф восхищался Насером, но хотел быть похожим на него, а не подчиняться ему. Багдад и Дамаск превратились в автономные политические центры, соперничающие с Каиром. Баасизм стал конкурентом насиризма, который идеализировал лично Насера и провозглашал консолидацию арабов вокруг Египта. К тому же на теле арабского мира надсадно ныли раны войны 1947 49 годов. Ближний Восток жаждал крови. В итоге сирийцы, египтяне и палестинцы раздули тему конфликта с Израилем, второстепенную на фоне арабской холодной войны. На поле боя каждая из сторон планировала решить свои проблемы. Каир хотел удержать первенство в регионе, Дамаск претендовал на это первенство, а палестинцы надеялись уничтожить Израиль или хотя бы вернуть западный берег и сектор Газа. Сектор Газа с 1949 года находился под египетским контролем. В январе 1964 года на саммите Лак Насер предусмотрительно подружился с Хусейном, саудовским королем Фейсалом и алжирским президентом Ахмедом бен Белой. Хусейн обрадовался, ведь он оградил себя от антихошемитской пропаганды Каира. Кроме того, арабы обожали и боготворили Насера. А монарх давно мечтал о такой славе и теперь мог хотя бы греться в ее лучах. По итогам саммита было сформировано единое руководство вооруженными силами арабских государств. Египет предложил кандидатуру Хусейна на пост главнокомандующего. Отныне на короля возлагалась ответственность за войну с Израилем. В 1948 году в аналогичной ситуации находился его дед Абдала. Также саммит одобрил создание Организации освобождения Палестины – ООП. Она должна была представлять интересы палестинских арабов и не вмешиваться в дела арабских государств. Основу ООП составляли боевики – фидаины, от арабского «жертвующие собой», Позже, слово, Федоины стало собирательным названием членов революционных, национально освободительных и террористических организаций. Первым председателем ООП стал Ахмед Шукейри, известный юрист и протеже насера. Он заверил хусейна, что никогда не будет угрожать хашимитам. Впрочем, это обещание резонировало с истинными намерениями Шукири. Глава ООП мечтал о независимой арабской Палестине, которая простиралась бы от Средиземного моря до Ирака, включая западные и восточные берега реки Иордан, сектор Газа и Иерусалим. Таким образом, Шукири собирался перекроить политическую карту региона и отобрать у Хусейна королевство. Неудивительно, что уже в сентябре 1964 года у ООП появилось официальное боевое крыло – армия освобождения Палестины, АОП. Впрочем, Хусейн не воспринимал ООП всерьез. И совершенно напрасно. В глазах аристократа Шукери был самонадеянным выскочкой. Между тем, новость о возникновении ООП взбудоражила палестинцев западного берега. А ведь многие из них к тому времени уже считали себя иорданцами. Хрупкое национальное единство Иордании снова дало трещину. В таких условиях королю точно не следовало ввязываться в войну с Израилем. Но он редко мыслил критически. ООП только подливала масло в огонь. Шукири заявил, что после блистательной победы уцелевшим евреям позволят возвратиться в страны их рождения. Хотя вряд ли кому-то удастся уцелеть. 30 мая 1967 года Хусейн заключил с Нассером унизительное соглашение, по которому оперативное командование Иорданской армии получил египетский генерал Абдулмуним Рияд. Арабский мир был охвачен эйфорией по поводу надвигающейся войны, и король поддался всеобщему ликованию. В Аммане Хусейна приветствовали тысячи восторженных подданных. Монарх решил, что сбылась его заветная мечта, он велик, любим и почитаем народом. Сирия, Египет, Иордания, Кувейт и Саудовская Аравия провели мобилизацию. Вскоре к коалиции присоединились Ирак, Алжир и Саудовская Аравия. Всего в арабских армиях насчитывалось свыше полумиллиона человек – одной тысячи самолетов и двух с половиной тысяч танков. Израиль в два раза уступал неприятелю по количеству солдат и в три раза по количеству военной техники. Дальнейшие события разворачивались очень быстро. 5 июня израильтяне первыми ударили по египетским позициям операция Макет. Каир заявил, что 75% вражеской авиации уничтожены в первые часы конфликта. Хотя на самом деле израильтяне стерли с лица земли египетские ВВС. Иорданские генералы заподозрили Каир во лжи и умоляли Хусейна подождать. Но монарх не внял их просьбам и разрешил Рияду повести иорданскую армию в бой. Риад отказался от традиционной для Иордании оборонительной стратегии, основанной на ограниченности ресурсов королевства, и атаковал израильские войска. Арабские командиры усугубили ситуацию, раздавая противоречивые приказы. Поражение не заставило себя долго ждать. Евреи за шесть дней разгромили арабов и захватили территорию, которая в три с половиной раза превышала площадь Израиля. Поэтому война 1967 года называется шестидневной. Насер лишился сектора Газа и Синайского полуострова. Сирийский президент Нуриддин Мустафа аль атаси голландских высот. В 1944-1967 годах голландские высоты входили в состав сирийской провинции Кунейтра а Хусейн – западного берега. Иордания словно вернулась в 1948 год. Восточный берег заполонили палестинские беженцы. Вместе с западным берегом королевство потеряло 40% ВВП, половину производственных мощностей и 25% пахотных земель. В палестинской части выращивалось 60% фруктов и овощей, а также более трети – зерна и скота. Многие христианские святыни и места паломничества – Вифлеем, и Иерихон и другие – также расположены на Западном берегу. Их утрата больно ударила по туристическому сектору Иордании, который только начал развиваться. Хусейн вышел из шестидневной войны побежденным, но не сломленным. Он сделал очень важный вывод – в целях самосохранения хашимитское королевство должно предотвращать вооруженные конфликты на Ближнем Востоке. Однако федоины видели в Иордании лишь плацдарм для атак на Израиль. Осенью 1967 года Лак приняла Хартумскую резолюцию. Она известна благодаря принципу «трех нет». Нет мира с Израилем, никакого признания Израиля, никаких переговоров с ним. Пункт третий палестинцев охватило сильнейшее патриотическое чувство. Они массово вступали в разные террористические организации. Федаины разбили свои лагеря возле Аммана, подальше от израильской пограничной артиллерии. Дерево палестинского радикализма стремительно разрасталось. Помимо АОП, в составе ООП возникли Народный фронт освобождения Палестины 1967, Палестинский фронт народной борьбы 1967, Демократический фронт освобождения Палестины 1969 и другие. Первые столкновения между фидаинами и Иорданской армией имели место в ноябре 1968 года. С тех пор стычки происходили регулярно. В феврале 1969 года ООП возглавил Ясир Арафат. Если Шукейри хотя бы обещал не вмешиваться во внутреннюю политику арабских государств, то Арафат вовсе не собирался контролировать боевиков, которые обнаружили, что кратчайший путь к успеху заключается в нарушении прежних договоренностей. Иорданские власти пытались усмирить фидаинов. МВД запретило гражданским лицам носить оружие в городах, а также обязало их регистрировать все транспортные средства, даже неисправные. В ответ члены Народного фронта освобождения Палестины НФОП осадили полицейский участок в столичном районе Джебель-аль-Ашрафия. Хусейн был вынужден уволить министра внутренних дел. Фидаины осмелели. Первые покушения на жизнь монарха последовали уже летом 1970 года. 6 сентября члены НФОП угнали четыре авиалайнера с 425 пассажирами. Самолеты были посажены на заброшенном аэродроме Доусонсфилд в пустыне к югу от Аммана. Боевики требовали освободить своих арестованных товарищей и угрожали новыми терактами. Арафат одобрил действия НФОП, а Хусейн впал в бешенство, ведь заложников удерживали на территории его королевства. Инцидент в Доусонсфилд стал для Хусейна последней каплей. Разгневанный монарх приказал беспощадно истреблять федоинов. На протяжении 10 месяцев в Иордании гремела гражданская война, получившая название «Черный сентябрь». Причем против иорданской армии сражались как беженцы из Палестины, так и палестинские подданные короля. Летом 1971 года все было кончено. Уцелевшие боевики во главе с Арафатом перебрались в Ливан. Хусей надержал победу, самую важную в своей жизни. Впрочем, изгнание ООП не решило палестинский вопрос ни в Иордании, ни на Ближнем Востоке в целом. Хусейн лишь разворошил осиное гнездо. Ливан горел в пламени гражданской войны 1975 90 -го годов, и прибывшие террористы активно раздували это пламя. Многие иорданцы, рожденные от смешанных браков, имевшие палестинские корни или палестинских родственников, просто не могли определиться, на чьей они стороне. Они жили в хашемитском государстве, но черный сентябрь заставил их задуматься о своем происхождении. Многие арабские лидеры хорошо относились к Хусейну. Если бы они столкнулись с фидаинами, то, несомненно, поступили бы точно так же, как и он. Но арабская общественность сочувствовала палестинцам, считая их обездоленными и угнетенными. Поэтому главы государств временно прекратили торговлю с Иорданией и закрыли границы с ней. Королю становилось все труднее нивелировать последствия Черного сентября. Осенью 1973 года на саммите Лак Хусейн чудом избежал коллективной травли. Ради этого ему пришлось схитрить, отправить на своего советника Багджата Ат-Тальхуни. Ат-Тальхуни не обладал должными полномочиями в сфере исполнительной власти, и нападать на него было глупо. Теперь Хусейн и премьер-министр Зейд Ар-Рифаи лихорадочно пытались исправить ситуацию. В частности, монарх упрашивал израильтян отдать ему Иерихон. Тогда арабы наверняка решили бы, что Хусейн геройски отбил город у евреев. Но авантюра не увенчалась успехом. И в октябре 1974 года на саммите в Рабате Хашимит отказался от претензий на западный берег. Лак провозгласила ООП единственным законным представителем палестинского народа. Покорность Хусейна была вознаграждена. Лига выделила ему 1 миллион 369 тысяч долларов на восстановление Иордании после Черного сентября. Хашимитские подданные ликовали. Они надеялись, что теперь их страна будет развиваться без палестинского влияния. На волне всенародной радости король тихо распустил палату депутатов и не назначил новые выборы. Верхняя палата не имела права действовать в отсутствии Нижней. Хусейн превратился в абсолютного монарха. Между тем, надвигался очередной конфликт с Израилем. Война судного дня. Анвар Садат, новый президент Египта и преемник Насера, не рассчитывал на Хусейна как на союзника. Он подозревал хашимитов в тайных сношениях с Израилем. На Ближнем Востоке слова «ничего не стоят». Хусейн действительно мог заключить секретную сделку с евреями, дабы вновь завладеть западным берегом. Поэтому Садат и его сирийский коллега Хафес Асад не желали информировать иорданского монарха о своих планах. Война планировалась долго и тщательно. Каир и Дамаск хотели вернуть территории, занятые Израилем во время шестидневной войны 1967 года. Атака была запланирована на 6 октября и приурочена к иудейскому празднику Йом-Кипур. Хусейн не знал точную дату нападения, но после начала египетско-сирийского наступления Садат позвонил ему и попросил не вмешиваться. Однако, несмотря на первые успехи арабских армий, конфликт затягивался. Вскоре Садат уже открыто уговаривал короля примкнуть к антиизраильской коалиции, тем более, что Сирия терпела поражение за поражением. Впрочем, Хусейн не желал ни ввязываться в конфликт, ни противопоставлять себя арабскому миру. 12 октября Иордания направила в помощь сирийцам танковую бригаду. Она преодолела сотню километров за 10 дней и прибыла на голландские высоты всего за несколько часов до прекращения огня. 24 октября 1973 года война судного дня завершилась победой Израиля. Силы ЦАХАЛ, аббревиатура от Иврита Армия обороны Израиля, вооруженные силы государства Израиль, стояли в 100 километрах от Каира. Жители Дамаска могли попасть под обстрел израильской артиллерии, линия фронта пролегала в 40 километрах от сирийской столицы. Успокоив арабских соседей символическим участием в войне, Хусейн занялся внутренними делами. Иордания всегда зависела от зарубежных инвестиций. Она получала деньги сперва от англичан, потом от американцев и, наконец, от других арабских государств. Великобритания видела в Иордании буферную зону между ваххабитским и французским экспансионизмом. Для США она играла роль антикоммунистического оплота на Ближнем Востоке. Арабы же считали, что Хашимитское королевство, подобно щиту прикрывает их от Израиля. В итоге Иордании платили просто за сам факт ее существования. В 1970-е годы цены на нефть подскочили и доходы Саудовской Аравии резко выросли. Соперничество между арабскими монархиями и республиками продолжалось, и на этом фоне саудиты предпочитали поддерживать пусть и не самую дружественную, но королевскую династию хашемитов. К 1971 году саудовские денежные выплаты стали краеугольным камнем иорданского бюджета. Амман приобрел свой нынешний вид именно в 1970-е годы. Столица поглотила близлежащие деревни и подверглась грандиозной перестройке. Старые черкесские и армянские кварталы были снесены. От исторических улиц Шапсукской, Мухаджиров и других остались лишь названия. Черкесская община Иордании известна на весь мир. В частности, ее члены формируют знаменитую гвардию иорданских королей – По легенде, черкесы первыми присягнули на верность Амиру Абдале в 1922 году и с тех пор охраняют хашимитов. Гвардейцы носят традиционную кавказскую одежду, каракулевые шапки и черкески и оружие, кинжалы и шашки. Черкесская гвардия сопровождает монарха и членов его семьи на всех официальных мероприятиях. Но черкесы и армяне прекрасно приспособились к новым условиям. Они состояли на госслужбе и занимались бизнесом. Также в Иордании появились собственные незарубежные инженеры – врачи и юристы. Для страны, которая менее полувека назад пыталась привлечь молодежь в учебные заведения, это было настоящим чудом. Тем временем Каир задумался о том, нужен ли ему конфликт с Израилем, ведь арабы всегда проигрывали на поле битвы. 19 ноября 1977 года Анвар Садат внезапно посетил Иерусалим и призвал евреев отказаться от территорий, которые они заняли в ходе шестидневной войны. Условия, выдвинутые Каиром, подлежали обсуждению. Но фактически он начал диалог со своим заклятым врагом. Садат признал за Израилем право на существование и предложил ему мир в обмен на землю. Египет, самая мощная в военном плане арабская страна, первым денонсировала принцип «трех нет», закрепленный в Хартумской резолюции. Далее египтяне и евреи при посредничестве США сели за стол переговоров. Осенью 1978 года в Кэмп-Дэвиде, загородной резиденции американских президентов, Садат и израильский премьер-министр Менахим Бегин подписали предварительное соглашение, а весной 1979 года – итоговое. Египет стал первым арабским государством, заключившим мир с Израилем. Как следствие, арабы гневно обвинили Садата в предательстве. Египет на 10 лет исключили из ЛАК, штаб-квартиру Лиги перенесли из Каира в Тунис. Осенью 1981 года египетские исламисты убили Садата, тем самым отомстив ему за сближение с Израилем. Готовность Израиля к диалогу воодушевила Хусейна. Теперь он размышлял, как сторговаться с евреями и вернуть Западный берег. Однако арабский мир ненавидел Садата, и монарх медлил. Он хвалил египетского лидера за мужество, но не спешил присоединяться к миротворчеству. На улицах Аммана шли проамериканские демонстрации. Иорданцы по-прежнему хотели получать деньги от США, которые всячески поощряли миротворчество. Впрочем, израильтяне ни при каких обстоятельствах не собирались отдавать Хашимиту вожделенный Восточный Иерусалим. А значит, для Аммана сделка не могла покрыть все риски дипломатического процесса. В результате Хусейн отказался от переговоров, и его позиция разочаровала Белый дом. Расхрабрившись, король пригрозил закупить оружие не у США, как обычно, а у СССР. Этот жест неповиновения возмутил Вашингтон. Однако для американцев 1979 год оказался богатым на неприятные сюрпризы. Весной власть в Тегеране захватили мусульманские фундаменталисты, 1 апреля Иран, нефтяная держава, член ОПЕК, был объявлен первой в истории Исламской республикой. В декабре началось советское вторжение в Афганистан, США пришлось поддерживать хорошие отношения с Иорданией, иначе они утратили бы свои позиции на Ближнем Востоке, который стремительно менялся. В июне 1980 года, когда Хусейн нанес официальный визит американскому президенту Джимми Картеру, между ними уже не было принципиальных разногласий. Открестившись от израильско-египетского миротворчества, Хашимид оградил себя от травли, которой подвергся садат, но также лишился поддержки Египта. Маленькая Иордания, будто маятник, колебалась между разными центрами силы. Выйдя из египетской орбиты, она неумолимо приближалась к своим воинственным соседям – Сирии и Ираку. Во главе Ирака стоял Саддам Хусейн. Ирак сказочно разбогател во время нефтяного бума 1970-х годов. Эта страна с огромными запасами черного золота привлекала Иорданию гораздо сильнее, чем Сирия с ее скромной добычей углеводородов. После недолгих раздумий Хусейн выбрал в друзья не Хафеса Асада, но Саддама. Разумеется, дружбу Саддама, крестьянина из деревни Аль-Ауджа и Хусейна, аристократа из династии хашемитов, нельзя назвать бескорыстной. Правящая элита Иордании была коррумпирована. Саддам осыпал министров и генералов дорогими подарками. Например, в ноябре 1987 года раздал им несколько десятков «Мерседесов». Кроме того, иракский президент посылал внушительные суммы лично королю. Хусейн, как и его дед Абдала, заслужил репутацию расточителя. Получая деньги из Багдада, он чувствовал себя непринужденно, ибо Саддам был гораздо более щедрым, нежели саудиты. Монарх поддерживал своего товарища, хотя Саддам делал одну ошибку за другой. Его первым опрометчивым шагом стало вторжение в Иран осенью 1980 года. Разразилась кровопролитная ирано-иракская война 1980-88 годов, и Хашемид являлся ее ярым сторонником. В 1982 году он направил в помощь Саддаму бригаду Ярмук – иорданское спецподразделение, обученное инструкторами из США. Арабы говорили, за иракский динар Хусейн сделает что угодно. Впрочем, Иордания дружила с Ираком не только из соображений материальной выгоды. Ирак считался относительно светским государством, в то время как исламский фундаментализм, подобно Раку, разъедал Ближний Восток. Его метастазы проникали повсюду, например, в Саудовскую Аравию. Сейчас мало кто помнит, что прежде саудийки носили западную одежду и свободно ходили на романтические свидания с мужчинами но теракт в Мекке изменил все. 20 ноября 1979 года исламские боевики захватили Мекканскую мечеть Аль-Харам. Они выступали против любых отклонений от шариата, в частности против проникновения в королевство западной культуры, против участия женщин в общественной жизни и другого. Антитеррористическая операция длилась до 4 декабря 1979 года. После этого королевство стало на путь традиционализма женщины надели черные абаи и долгое время были ограничены в правах, музыка и танцы попали под запрет, кинотеатры закрылись. Привычный нам образ Саудовской Аравии как сурового мусульманского государства сформировался в результате того, что саудиты пошли на поводу у исламистов во избежание новых терактов. Исламизм был опасен как для Саддама и короля Хусейна, так и для других арабских правителей. В 1989 году Амман инициировал создание Совета арабского сотрудничества САС, куда помимо Иордании вошли Ирак, Египет и Йемен. Однако над САС смеялись. Его называли клубом должников. Война с Ираном закончилась, но ущерб, нанесенный иракской экономике, оказался слишком велик. И когда в 1990 году Саддам совершил вторую стратегическую ошибку, напал на Кувейт, Иордания снова поддержала своего партнера. 18 июля 1990 года Саддам Хусейн обвинил кувейтского Амира Джабера III в незаконной добыче иракской нефти из приграничного месторождения Румайла. В качестве компенсации Багдад потребовал списать свои долги в 14 миллиардов долларов и заплатить еще 2,5 миллиарда долларов. Джабер отказался. В августе иракская армия захватила крошечный Кувейт, грянула война в Персидском заливе. Многонациональные силы во главе с США провели знаменитую операцию «Буря в пустыне» и восстановили независимость Эмирата. ООН обрушила на Багдад санкции, в Месопотамии восстали шииты, и внезапно выяснилось, что Саддам не всемогущ, его судьба была предрешена. Пока Саддам сражался с врагами, Хусейна интересовали внутренние проблемы королевства. Впрочем, монарх не собирался проводить либеральные эксперименты. Весной 1978 года он учредил Национальный консультативный совет НКС. Парламент, лишенный палаты депутатов, по-прежнему бездействовал. И предполагалось, что совет будет играть роль дискуссионной площадки. Иорданцы называли его громоотводом, ведь НКС никогда не критиковал монарха, но зато ругал оппозицию. Он вызывал огонь на себя, ограждая короля от недовольства подданных. Тем не менее, с помощью совета общество сбрасывало пар, снижало градус политического напряжения. Абдель-Хамид Шараф, автор идеи НКС, являлся шестиюродным дядей Хусейна. Его семья покинула Хиджаз в составе свиты Амира Фейсела в 1920-х годах. В 1945-м родители привезли шестилетнего Шарафа в Амман. Окончив американский университет в Бейруте, юноша посвятил себя госслужбе. В разные годы он был гендиректором Радио Джордан, министром информации, послом в США и Канаде, представителем Иордании при ООН и руководителем Королевской канцелярии. Он стоял у истоков создания Иорданской национальной галереи изящных искусств и первого в стране телеканала. Назначение Шарафа на пост премьер-министра было лишь вопросом времени. И вот 19 декабря 1979 года родственник монарха одновременно возглавил правительство, Министерство обороны и МИД. Прогрессивный Шараф ратовал за свободу слова, права женщин и охрану окружающей среды. Он собирался реформировать систему местного самоуправления, превратить НКС в креативную площадку для разработки инновационных проектов и учредить особый суд по коррупционным делам. Абдельхамид Шараф был преисполнен грандиозных планов, но ничего не успел сделать. 3 июля 1980 года он умер от сердечного приступа. Без шарафа НКС превратился в бесполезное сборище и был распущен. Иордания осталась без представительного органа, и тут монарх вспомнил о парламенте. Выборы могли привлечь новых людей в законодательную власть. В сложных ситуациях Хусейн предпочитал половинчатые меры. Поэтому парламентская реформа не планировалась, а выборы касались только Нижней палаты. Они состоялись в марте 1985 года женщины впервые голосовали наравне с мужчинами. Кандидаты представляли широкий спектр политических взглядов, при том, что партии в Иордании находились под запретом. Новые депутаты приступили к работе, но шумные заседания не принесли результатов. Председатель правительства Зейд Аррифаи выдавливал из Нижней палаты неугодных ему народных избранников. По иронии судьбы Аррифаи, выпускник Колумбийского и Гарвардского университетов, оказался большим врагом свободы, чем его консервативные предшественники. Ар-Рифаи возглавлял кабинет четыре года, с 1985 по 89, Дольше, чем кто-либо в истории Иордании. И в этот период Хусейн отстранился от политики. Он отдыхал на заграничных курортах, наслаждался жизнью и полностью доверял премьер-министру. Но экономика королевства ухудшалась, а коррупция росла. Весной 1989 года в Иордании сорвало все предохранительные клапаны, начались массовые беспорядки. Несмотря ни на что, 1980-е годы стали десятилетием арабо-израильского сближения. Осенью 1983 года Хусейн на шутку увлекся миротворчеством. Амман и ООН наладили контакты. В сентябре 1984 года Иордания восстановила дипломатические отношения с Египтом. Монарх пытался донести до арабской общественности, что, заключив мир с Израилем, Каир поступил правильно, и что он, король Хусейн, хочет сделать то же самое. Взаимодействие с ООН принесло плоды уже в феврале 1985 года, когда стороны решили создать Иордана-Палестинскую конфедерацию. Арафат увидел в ней суверенную государственность, а Хусейн считал ее инструментом для возвращения западного берега под свою власть. Параллельно король тайно встречался с представителями США и израильским премьер-министром Шимоном Пересом. Дипломатический процесс набирал обороты, но 7 октября 1985 года палестинские боевики захватили итальянский лайнер «Акелле Лауро». На следующий день террористы застрелили заложника из числа пассажиров 69-летнего американского еврея Леона Клинхофера, инвалида-колясочника. Этот бессмысленный акт жестокости убедил США в том, что ООП не может быть надежным партнером в миротворчестве. Хусейн прекратил сотрудничать с Сарафатом и заявил, что жители Западного берега должны сами решать свою судьбу. Однако даже если бы Иордания аннексировала Иудею и Самарию, то король утратил бы контроль над ними так же быстро, как и приобрел. 9 декабря 1987 года разразилась первая палестинская интифада. Слово «интифада» от арабского переводится как «восстание». Арабы западного берега и сектора Газа взбунтовались против израильской оккупации. Дети и подростки забрасывали солдат Сахал камнями, Поэтому первую интифаду называют «войной камней». На фоне этих событий лидеры ООП и рядовые боевики заклеймили Хусейна врагом, который продался сионистам. Внеочередной сам Митлак пообещал Арафату грандиозное финансирование. Взбешенный Хусейн решил раз и навсегда разорвать все юридические и административные связи с Западным берегом. Сама формулировка свидетельствовала о том, что король находился на грани истерики. Судьба Иордании зависела от этого импульсивного и уже немолодого человека, который просто не мог вынести очередную волну критики в свой адрес. Но у демонстративной слабости Хусейна была и другая сторона. Монарх отнюдь не терял надежды вернуть Западный берег. Он задумал сделать так, чтобы Палестина сама оказалась в руках Арафата, и чтобы тот не заподозрил обман. В очередной раз, отказываясь от Иудеи и Самарии, король знал, что Арафат моментально перехватит инициативу. Под видом Запад берега Хусейн намеревался передать ООП отравленную чашу – пустынные земли, населенные террористами и беженцами, и полуразрушенные города, сотрясаемые интифадой. Ожидалось, что Арафат не справится с ситуацией, палестинцам придется искать нового лидера, и тут им станет Хусейн. Но хашемит просчитался. Интифада завершилась в сентябре 1993 года, когда ООП и Израиль неожиданно подписали соглашение в Осло. Спустя год возникла Палестинская национальная администрация, ПНА, орган самоуправления палестинской автономии, охватывающий сектор Газа и западный берег реки Иордан. Наименование государства Палестина, Палестинская автономия и Палестинская национальная администрация долгое время были взаимозаменяемы. Сегодня Палестина является частично признанным государством. В 2013 году Махмуд Аббас, преемник Арафата на посту председателя ПНА, издал указ, согласно которому следует использовать название «Государство Палестина». Председателем ПНА стал Ясир Арафат. Таким образом, ООП утвердилась в роли правительства Западного берега. Игра закончилась, и Хусейн проиграл. Последнее десятилетие жизни Хусейна с 1988 по 1999 годы выдалось богатым на разнообразные события. Все началось с кризиса и дефолта. Курс иорданского динара упал, поэтому экономикой королевства до 1999 года управлял Международный валютный фонд МВФ. На восточном берегу регулярно вспыхивали беспорядки. Ирак, истощенный войной с Ираном, а затем и неудачным вторжением в Кувейт, больше не мог спонсировать Иорданию, а Саудовская Аравия не видела в этом смысла. К тому же Хусейн не собирался отказываться от своего любимого дела – миротворчества, которое требовало все больше времени и денег. Между тем, Маленькую Иорданию сотрясали региональные политические бури. Ближний Восток захлестнула волна исламского фундаментализма, радикальные объединения возникали одно за другим, Ливанская Хезболла, 1982 год, Палестинский Хамас, 1987 и, конечно, террористическая организация номер один в мире, Аль-Каида, 1988 год. Все эти организации являются террористическими и запрещены в Российской Федерации. Активизировались и старые экстремистские группировки, египетские братья-мусульмане, палестинский исламский джихад и другие. Боевики использовали Иорданию как коридор, чтобы проникать в соседние государства. Помимо того, хашимитское королевство находилось на пересечении криминальных маршрутов Ближнего и Дальнего Востока, а также Средней Азии. Через территорию Иордании провозили оружие, рабов, заложников, афганский героин и китайский опиум. В 1985 году Хусейн отметил 50-летний юбилей. Король руководил страной уже 33 года, и 70% иорданцев родились и выросли во время его правления. За эти годы здоровье монарха пошатнулось. В 1992 году ему удалили почку в связи с обнаружением раковых клеток. После этого Хусейн регулярно проходил клинические обследования. Вопрос о престолонаследии оставался открытым. Еще в 1965 году король назначил преемником своего младшего брата принца Хасана. Но к 1988 году за спиной у Хусейна было четыре брака, от которых родилось пять сыновей, и придворные понимали, что монарх может в любую минуту изменить решение. Личная жизнь короля всегда была бурной. 18 апреля 1955 года, в возрасте 19 лет, он женился на хашемитской принцессе Дине Бинд Абдул-Хамид. Дина являлась яркой представительницей нового поколения арабской молодежи. Знатная и богатая уроженка Каира, она изучала английскую литературу и социологию Великобритании. Союз Хусейна и Дины был идеей матери юного короля. Зейна Шараф. Но вскоре Зейн увидела в невестке угрозу своему влиянию на сына. 13 февраля 1956 года Хусейн впервые стал отцом. Однако рождение дочери Алии не спасло брак. Через полтора года пара развелась. Второй женой Хусейна стала англичанка Антуанетта Авриль Гардинер. В 1958 году ее отец, лейтенант инженерных войск, получил работу по контракту в Иордании. Спустя два года Гардинеры окончательно обосновались в Аммане. Сначала Антуанетта трудилась секретаршей на радио, потом ее перевели на киностудию Horizon Pictures, которая начала съемки фильма «Лоуренс Аравийский» о великом арабском восстании. Режиссер Дэвид Лин экранизировал исторические события в тех местах, где они происходили. Хусейн часто посещал съемочную площадку и выделил в помощь Лину бригаду арабского легиона. Так что бедуинов в массовке Лоуренса Аравийского играли и орданские солдаты. Там же монарх познакомился с Антуанеттой. Обаятельная англичанка пленила его искренностью и простотой. «Впервые в моей жизни появилась девушка, которая проявила интерес ко мне как к человеку, а не как к королю», вспоминал Хусейн. Вскоре он сделал ей предложение, и Антуанетта согласилась. Мать и советники Хусейна были против его брака с англичанкой, но в мае 1961 года свадьба состоялась. Невеста подготовилась к роли иорданской правительницы, после помолвки она приняла ислам и приступила к изучению арабского языка. Влюбленный монарх дал ей имя Муна-аль-Хусейн от арабского желания Хусейна. Иракские СМИ не сообщали о помолвке, ибо английская королева в Аммане их совсем не радовала. Каирская радиостанция «Аль-Акбар» злорадствовала. Этот мезальянс приведет к острому кризису в Иордании. Хусейн лишится популярности в арабском мире. Обручившись с британской девушкой, он показывает, что ищет тепла и ласки на Западе, а не в сердцах иорданцев». Но иорданцам понравилась новая жена монарха, улыбчивая и добрая. В 1962 году она родила первенца Абдалу, которого Хусейн назвал в честь любимого деда. В 1963 году у Абдалы появился брат Фейсел, а в 1968 году сестры-близнецы Аиша и Зейн. После рождения Абдалы Муна получила титул принцессы. Будучи не арабского происхождения, она не могла стать королевой. Подданные любили Муну, и правящая семья казалась безупречной. Но Зейн не оставляла надежды женить сына на арабке. Идеальный брак дал трещину, неприязнь Зейн к невестке и бесконечные измены монарха привели к разводу. 21 декабря 1972 года Хусейн и Муна расстались. Принцесса не вернулась в Великобританию. Она до сих пор живет в Амманском районе Аль-Хумар в том же дворце, где провела с королем 10 счастливых лет. Несмотря на разрыв, бывшие супруги поддерживали теплые отношения до самой смерти Хусейна в феврале 1999 года. Муна никогда не говорит о своем браке и разводе. Она с гордостью носит звание иорданской принцессы, матери короля Абдалы II и бабушки многочисленных амиров. Дочь лейтенанта и внучка пастуха Антуанетта Авриль гардинер оказалась истинной леди, далекой от интриг, спокойной и уверенной в себе. Прозванная самой арабской из жен Хусейна, Мона более полувека курирует благотворительные фонды, женские организации и волонтерские проекты. Она является важным членом иорданского общества и достойным представителем семьи хашемитов. Симпатии подданных к принцессе красноречиво выразил диджей амманской радиостанции Рана Сабах. В декабре 2017 года он заявил в прямом эфире «Мона замечательная, она не гламурная, но она классная». Если принцесса не вышла замуж во второй раз, то король не остался один. Через два года после развода с Муной он женился на дочери палестинского дипломата Алии Бахи Аддин Тукан. Предки Алии из знатного рода Тукан правили на блусом в османскую эпоху. В 1940-х годах Бахаад-Дин-Тукан и его супруга Ханнах-Хашем переехали из Наблуса в Ассальт. Отец Алии поступил на службу к Абдале, деду Хусейна. Будущая королева родилась, когда он исполнял обязанности посла Иордании в Египте. Алия была похожа на Дину, первую избранницу Хусейна. Умная, красивая и образованная девушка строила карьеру в Royal Jordanian, национальном авиаперевозчике хашемитского государства. Встреча с королем кардинально изменила судьбу Алии. Хусейн и Муна переживали семейный кризис, и монарх активно искал развлечений. Он начал ухаживать за Алией и сделал ей предложение осенью 1971 года, еще будучи женатым. Церемония бракосочетания состоялась 24 декабря 1972 года. Сначала иорданцы не одобряли выбор короля, но вскоре они расценили союз с палестинской аристократкой как знак того, что Иордания вернет западный берег. В 1974 году у Хусейна и Алии родилась дочь Хайя. В 1975 году сын Али, которого прочили в наследные принцы, спустя год правящая Чита удочерила осиротевшую девочку-палестинку Абир Мухайсен. Счастье Хусейна длилось недолго. 9 февраля 1977 года 28-летняя Алия погибла в авиакатастрофе. Вертолет, на котором она летела в Амман из Тафелеха, потерпел крушение. В Тафелехе находился большой госпиталь, и королева, озабоченная состоянием медицины, отправилась туда. Вернуться к мужу и детям ей было не суждено. Безутешный вдовец назвал в память о супруге международный аэропорт Аммана. Построенный в 1983 году, он превратился в базовый хаб Royal Jordanian, компании, где работала Алия, до обручения с Хусейном. Воспитание хай Али и Абир взяла на себя незаменимая принцесса Муна. Во время строительства аэропорта Хусейн познакомился со своей четвертой женой, гражданкой США Лизой Наджиб Халаби, которая имела сирийские корни. Она разрабатывала дизайн здания и часто по делам встречалась с монархом. Хусейн не мог и не хотел оставаться в одиночестве. 15 июня 1978 года, после полутора месяцев романтических свиданий, он рассек свадебный торт ударом сабли, и Лиза Халаби стала королевой Иордании. Обряд бракосочетания длился 4 минуты. Как и ее английская предшественница, американка приняла ислам и получила арабское имя Нур-аль-Хусейн от арабского «Свет Хусейна». Позже Нур вспоминала. «Все случилось так внезапно, что я не смогла как следует приготовиться к свадьбе. Но какое это имело значение?» Иорданцы отнеслись к Лизе Халаби скептически. Они считали ее очередной супругой Хусейна, но никак не своей правительницей. И называли Нур королевой из церу. Прошли годы, прежде чем американка завоевала доверие иорданского народа. В этом ей помогло рождение четырех детей. Принцев Хамзы и Хашима, и принцесс Иман и Раи, Подданные успокоились, они видели, что Нур заботится о продолжении династии хашемитов и что Хусейн счастлив с ней. На долю Нур и Хусейна выпали тяжелые испытания. Иордания находилась в ужасной ситуации. Государственные расходы ежегодно увеличивались. С апреля по октябрь 1988 года курс иорданского динара упал на 23%. Спустя год внешний долг королевства был самым большим в мире – 213 миллиардов 800 миллионов долларов. Но правительство не увольняло чиновников и не урезало их зарплаты. Вместо этого Амман привлекал зарубежные займы. В 1983 году Иордания взяла в долг у США 225 миллионов долларов, в 1984 году 150 миллионов долларов, в 1985 году 215 миллионов долларов. В стране не имелось полезных ископаемых, промышленности, развитого туризма, либо иных источников доходов, за счет которых можно было расплатиться с кредиторами. Финансовые организации, начиная банками и заканчивая уличными пунктами обмена валют, закрывались одна за другой. Вообще, на рубеже 1980-90-х х годов Ближний Восток переживал не лучшее время. Вооруженные конфликты, терроризмы, падение цен на нефть скверно влияли на ситуацию в регионе. Арабские нефтяные компании считали, что рано или поздно цены на нефть поднимутся до уровня 1970-х годов. Но жить надо было здесь и сейчас. Каждое государство самостоятельно искало выход из кризиса. Иран пытался оправиться от войны с Ираком, Кувейт от иракского вторжения. Саддам воевал с американцами в Персидском заливе, параллельно подавляя мятежи шиитов и курдов. Аман жил собственной жизнью. Летом 1970 года консервативного султана Саида сверг сын Кабус. Новый монарх пустил нефтяные деньги на создание инфраструктуры, финансирование социальных программ, а также добычу меди, хрома, угля и асбеста. Но больше всех мир удивила Саудовская Аравия. Главная нефтяная держава Ближнего Востока переориентировалась на производство сельхозпродукции. Эта пустынная страна, где нет рек, а временные потоки воды образуются только после дождей, в 1987 95 годах экспортировала миллионы тонн зерна. Так, по данным египетского новостного агентства Middle East News Agency, в 1992 году объем экспорта саудовского зерна превысил 4 миллиона 100 тысяч тонн. В 1980-90-х годах в пустынях Саудовской Аравии строились круговые фермы, имевшие сплинкерную систему водоснабжения. Саудовскую пшеницу покупали арабские соседи Япония и Китай. Лишившись финансовой поддержки нефтедобывающих государств, Иордания не могла преодолеть кризис. Весной 1989 года забастовали таксисты в Маане, им запретили повышать тарифы, хотя цены на бензин взлетели в три раза. Далее волнения охватили Карак, Аджлун и другие города. В королевстве не существовало институциональных механизмов протеста. Поэтому вожди племен и руководители профсоюзов передали во дворец записки с требованиями протестующих. Подданные хотели, чтобы Хусейн распустил правительство, наказал коррупционеров, отменил цензуру и запрет на деятельность политических партий. В воздухе запахло революцией. В угоду протестующим Хусейн уволил нескольких чиновников, обвиненных во взяточничестве. Полноценные выборы прошли 8 ноября 1989 года, впервые с 1974 года. Ожидалось, что исламисты получат до 10 мест в парламенте. Но результат превзошел все ожидания. На выборах победили 20 из 26 кандидатов от братьев-мусульман. Это был тревожный знак. В декабре 1989 года Хусейн назначил премьер-министром Мудара Бадрана. Ранее 55-летний Бадран возглавлял службу общей разведки, Министерства обороны и дважды правительство в 1976 79 и 1980 84 годах. Иорданцы недоумевали, почему король не выбрал более молодого и либерального политика. Но монарх предпочел Бадрана именно потому, что решился на реформы. В эпоху перемен он мог доверять лишь проверенному человеку, чьи действия не угрожали бы правящему режиму и безопасности страны. Бадран ослабил цензуру и контроль над прессой, но парламент не удовлетворился половинчатыми мерами. В январе 1990 года он вынес главе кабинета вотум недоверие. Чтобы сохранить должность, Бадран пообещал обеспечить публичное расследование коррупционных преступлений. Однако вместо борьбы с коррупцией началась амнистия политзаключенных. Причем Бадрана даже похвалила Международная правозащитная организация Amnesty International. Но иорданцы жаждали расправы над взяточниками. Наконец, премьер-министр поручил генпрокурору возбудить уголовные дела в отношении дюжины чиновников. Впрочем, обвиняемые представляли собой лишь верхушку айсберга. Коррупционные схемы пронизывали иорданский истеблишмент, Бадрана спас случай. Общественность переключилась на конфликт Саддама и кувейтского шейха Джабера III. Летом 1991 года, незадолго до иракского вторжения в Кувейт, премьер-министр заявил, что исследование прекращено, ибо отсутствуют основания для судебного разбирательства. Иорданцы, увлеченные ситуацией в Персидском заливе, не отреагировали на это заявление. Впрочем, Бадран мог похвастаться и реальным достижением. Ему удалось снизить популярность исламистов. Ради этого председатель правительства сделал министром образования Абдулу Акалейха, члена братьев-мусульман. Бадран знал, что инициативы радикалов обескуражат народ, и потому дал им немного власти. Воодушевленный Акалеих запретил отцам школьниц посещать спортивные занятия, тренировки и соревнования, где участвовали их дочери. Министр объяснил это тем, что мужчины развращаются, наблюдая, как девочки выполняют физические упражнения. Иорданцы закономерно возмутились и на какое-то время отвернулись от братьев-мусульман. Кульминацией реформ стало принятие 9 июня 1991 года нового конституционного документа национальной хартии. Иордания провозглашалась демократическим правовым государством, которое придерживается принципов верховенства права и политического плюрализма, а также черпает свою легитимность в свободном волеизъявлении народа. Кроме того, в соответствии с хартией, Иордания являлась хашимитской монархией, а король Хусейн – ее законным правителем. В свете волнений 1989 года монарх чувствовал себя не совсем уверенно. На международной арене Хусейн и вовсе дурно выглядел. Причиной тому его пресловутая дружба с Саддамом. Любое действие Багдада, будь то случайный полет иракских бомбардировщиков над долиной реки Иордан летом 1989 года, предложение сформировать Ирако-Иорданскую эскадру ВВС в феврале 1990 года или угроза Саддама сжечь половину Израиля в апреле 1990 года, будоражило Ближний Восток. Арабы считали Хашимита верным союзником Саддама. По замечанию английского историка Филиппа Робинса, Саддам был неуправляемой ракетой, а Хусейн не смог предоставить ему систему наведения. В августе 1990 года иракская армия атаковала Кувейт, и Хусейн моментально предложил примирить хищника и жертву. Это позволило бы монарху сохранить хорошие отношения с обоими государствами, иначе ему бы пришлось занимать чью-либо сторону. Однако нежелание короля дистанцироваться от Саддама подрывало его репутацию миротворца. Пока Багдад утверждал, что не собирается захватывать Кувейт, и пока Ближний Восток не раскололся на сторонников и противников Саддама, позиция Хусейна была понятна. Но к 10 августа после аннексии Кувейта Ираком Хашимиту больше никто не верил. По выражению Робинсона, в арабском мире Хусейн остался в маргинальном меньшинстве, в окружении тех, кто не примкнул к антииракской коалиции. Такими маргиналами, помимо Иордании, являлись Ливия, Йемен, Судан и ООП. Единственным местом на земле, где Хусейна любили и понимали, было его королевство. Хашимит ослабил цензуру, разрешил любые демонстрации, дабы иорданцы могли выпустить пар, и много говорил о том, что верит в свой народ». Подданные его обожали. Между тем, Багдад держался крайне самоуверенно. ООН потребовала прекратить оккупацию Кувейта, но Саддам не реагировал на предупреждение. Ни введение торгового эмбарго, ни операция «Щит пустыни» 1990-91 годов, операция по переброске американских и британских военных в Саудовскую Аравию для ее защиты от потенциальной агрессии со стороны Ирака. Ни морская блокада Ирака американскими ВМС не возымели ни малейшего эффекта. В ноябре 1990 года Совет Безопасности ООН принял резолюцию номер 678. Ирак удавался срок до 15 января 1991 года для вывода войск из Кувейта. Саддам проигнорировал резолюцию и грянула буря в пустыне. В 1991 году операция многонациональных сил по освобождению Кувейта и разгрому иракской армии. Хусейн затаился и решил переждать войну, не провоцируя ни США, ни арабские страны, настроенные против Саддама. Однако он по-прежнему уклонялся от критики Багдада. Несмотря на это, идиллические отношения между иорданским королем и иракским президентом вскоре рухнули. В августе 1995 года в Иорданию убежали два родственника Саддама – братья Саддам Камель Аль-Хасан Аль-Маджид и Хусейн Камель Аль-Хасан Аль-Маджид. Первый возглавлял личную гвардию диктатора, второй был министром промышленности и минеральных ресурсов Ирака, а также руководил военными программами. По официальной версии, братья похитили миллионы долларов из госбюджета, но на самом деле они хотели хотели свергнуть Саддама и занять его место. Укрывшись в Аммане, Хусейн Камель начал позиционировать себя как лидера иракской оппозиции. И тут в королев взыграли династические амбиции. На протяжении 37 лет он не оставлял надежду вернуть между речи под власть хашимитов, И теперь все чаще твердил, что скоро в Ираке наступит новая эра. Но положение Хусейна Камеля и Саддама Камеля было шатким. Иракские диссиденты, проживавшие в Иордании, отказались с ними сотрудничать, ведь ранее братья участвовали в репрессиях и лично пытали политзаключенных. Ни одна из западных стран не предоставила беглецам политическое убежище. Саддам тем временем клялся помиловать предателей, и братья имели неосторожность поверить ему. В феврале 1996 года они вернулись в Багдад и были убиты. Вместе с ними умерла и давняя мечта Хусейна о хашемитском Ираке. Монарх никогда открыто не претендовал на роль повелителя Месопотамии, но трогательная дружба с Саддамом не мешала ему привечать иракских оппозиционеров. В Аммане даже работало представительство Национального Согласия Ирака – авторитетной политической организации, основанной в 1991 году в Лондоне иракцами, бежавшими от режима Саддама Хусейна. Лишь весной 1996 года Хусейн смирился с тем, что никогда не займет престол в Багдаде. Конечно, намерения короля никогда не были прозрачными, но и в международной политике многое делалось в тайне от него. В 1993 году евреи начали секретные переговоры с ООП. Вскоре израильский премьер-министр Ицхак Рабин и Ясер Арафат торжественно подписали декларацию о принципах в Вашингтоне. ООП признала право Израиля на существование в мире и безопасности. Израиль в ответ признал ООП представителем палестинского народа. По сути, Декларация о принципах представляла собой мирный договор между Израилем и ООП. Узнав о переговорах между Израилем и ООП, Хусейн обиделся. Арафат украл у него не только пальму первенства в региональном миротворчестве, но и мечту о возвращении западного берега. Однако в будущем договор с еврейским государством оградил бы Иорданию от участия в очередной арабской войне против Израиля. Король, страдавший от рака, прекрасно понимал это, и у него оставалось не так много времени. Всего через 22 часа после подписания декларации о принципах Израиль и Иордания утвердили повестку переговоров. 26 октября 1994 года соглашение было заключено. Гордый монарх назвал его своим величайшим достижением. Однако декларация о принципах датировалась 13 сентября 1993 года, и значит ООП опередила Хашимита. В 1994 году Нобелевский комитет наградил премии мира Шимона Переса, 1923-2016 годы израильский политик, автор книги Новый Ближний Восток 1993 года. В этой работе Перес предложил модель регионального устройства, согласно которой арабо-израильский конфликт сменят взаимовыгодное сотрудничество и интеграция. Ицхака Рабина и Ясера Арафата с формулировкой «за усилия, направленные на достижение мира на Ближнем Востоке». Хусейн не получил ничего и в очередной раз подтвердил ироничную арабскую поговорку о том, что он всегда опаздывает вступить в войну и заключить мир. Подданные доверяли королю, но не всегда поддерживали его. Наиболее показательный и трагический инцидент случился весной 1997 года. Иорданский пограничник Ахмад Дакамса расстрелял группу еврейских школьниц за то, что они шумели и мешали ему молиться. Хусейн приехал в Израиль и лично попросил прощения у родителей убитых девочек. Однако многие иорданцы, включая политиков, а также деятелей искусства и культуры, требовали провозгласить Дакамсу героем. Взаимная ненависть евреев и арабов не может исчезнуть в мгновение ока. Арабо-израильский конфликт нельзя прекратить росчерком пера. Постепенно Хусейн разочаровался в израильском руководстве. Так, премьер-министр Беньямин Нетаньяху, по мнению монарха, вообще не интересовался миротворчеством и сам искал конфликтов. Осенью 1997 года Нетаньяху поручил Массаду, Национальной разведывательной службе Израиля, Устранить Халеда Машаля, главу иорданского отделения Хамас краткое название исламского движения сопротивления от арабского Палестинской исламистской организации. В Аммане агенты Масадов впрыснули Машалю в ухо Яд, но Хусейн спас ему жизнь, потребовав от Израиля противоядие. Хамас конкурировал с ООП, и король, хорошо помнивший черный сентябрь 70-го года, питал жгучую неприязнь к ООП и Ясеру Арафату. Израилю пришлось выполнить еще одно требование иорданских властей – освободить 20 палестинских боевиков, в том числе шейха Ахмеда Исмаила Ясина. Шейх, духовный лидер Хамас, закончил бы свои дни в израильской тюрьме, если бы Масад не провалил операцию в Амане. За годы тюремного заключения Ясин приобрел огромный авторитет в арабском мире. Хусейн хотел завоевать доверие иорданских исламистов, поэтому задержанных еврейских разведчиков обменяли на палестинских радикалов. Невзирая на разногласия, Хусейн вызывал у израильтян искренние симпатии. В январе 1997 года, благодаря его вмешательству, Нетаньяху и Арафат подписали Хевронские соглашения. Израильско-палестинские соглашения относительно города Хеврон, предусматривавшие частичную передислокацию сил Цахал. В октябре 1998 года монарх исполнял функции посредника на израильско-палестинских переговорах в США, несмотря на онкологическое заболевание. В последние годы жизни Хашемит пользовался в Израиле такой же популярностью, как и в Иордании, если не большей. В июле 1998 года король улетел в США на медицинское обследование. Врачи диагностировали рецидив онкопатологии, и Хусейн остался в американской клинике, чтобы пройти курс лечения. Иордании несколько месяцев управлял его брат, наследный принц Хасан. Ранее монарх назначил преемником своего годовалого сына Абдалу, но затем передал титул кронпринца Хасану. Но короля часто совершались покушения, и он не хотел, чтобы в случае его гибели период регенства затянулся надолго, до достижения Абдалой совершеннолетия. Хусейн не собирался навязывать Абдале то положение, в котором оказался Фейсал II, и не желал, чтобы кто-либо взял на себя роль Абдалилаха. Весной 1965 года Хусейн определил новый порядок правоприемства, Хасан объявлялся кронпринцем, а его потомки дальнейшими наследниками престола. При этом у монарха уже было два сына – Абдала и Фейсал, рожденные в браке с Антуанеттой Гардинер, принцессой Муной. Но Хусейн подозревал, что иорданская верхушка не примет правителя, в чьих жилах течет английская кровь. Он боялся повторения иракского сценария 1958 года, когда династия была свергнута. Иорданские хашимиты должны были удержаться у власти, несмотря ни на что. Хусейн и Хасан прекрасно дополняли друг друга. Первый славился храбростью и любовными похождениями, второй предпочитал тишину и семейный уют. Иногда король вовлекал брата в политику, но кронпринц не стремился к власти. Он интересовался инновационными технологиями, покровительствовал бизнесменам, финансировал образование и науку. Позиция Хасана как наследника казалась непоколебимой, пока не подросли дети Хусейна – Абдалла и Фейсал от брака с Муной, Али от брака с Алией, и, наконец, Хамза и Хашим от брака с Нур. Политологи считали, что в итоге власть перейдет к Али – первому полнокровному по арабской линии сыну короля. Впрочем, у Хамзы тоже были все шансы занять трон. Нур, последняя жена монарха, мечтала видеть своего первенца главой государства. В 1992 году, когда Хусейну впервые диагностировали рак, вопрос о наследия стал ребром. У Али и Хамзы появились серьезные конкуренты, Абдалла и Фейсал, на которых раньше не обращали внимания при дворе, делали блестящую военную карьеру. К тому же Рашиду, сыну кронпринца Хасана, исполнилось 18 лет. На первый взгляд Хусейн не собирался лишать брата титула преемника, однако король вел себя двусмысленно. Например, весной 1997 года он не уволил премьер-министра Абдель-Карима Аль-Кабарити, когда тот, по с Хасаном. Вскоре прозвенел второй тревожный звонок. 29 марта 1998 года, в 18-й день рождения Хамзы, отец отправил имениннику письмо, в котором утверждал, что юношу ждут великие дела. Нур, мать Хамзы и Сарват, жена наследного принца Хасана и мать Рашида, и так с трудом выносили друг друга. Но когда их дети стали соперниками в борьбе за престол, началась настоящая война. Во дворце бушевали шекспировские страсти, Сарват была пакистанкой и оттого не снискала народной любви. К тому же она заявила во всеуслышание что после смерти Хусейна перестроит дворец и вообще вела себя как королева. Хасан по научению супруги брал Рашида с собой на все официальные мероприятия. Монарх лечился в США, и его длительное отсутствие развязало руки наследнику. Тихий Хасан устал ждать, он хотел править. Кронпринц назначал и увольнял чиновников, его фотографии не сходили с газетных полос, подданные говорили, что Хасан именно тот человек, который нужен Иордании. Узнав об этом, Хусейн впал в бешенство. В январе 1999 года он вернулся в Иорданию и в соответствии с принципом первородства провозгласил наследником Абдалу, но при условии, что тот, став королем, назначит кронпринцем Хамзу. По Амману ходили слухи, будто старик предчувствовал скорую смерть и понимал, что не успеет подготовить молодого Хамзу к роли монарха поэтому он остановил свой выбор на Абдале, взрослом человеке. Решив вопрос престола наследия, Хусейн опубликовал письмо Хасану. Он обвинил брата в намерении узурпировать власть, в попытках посеять раздоры во дворце и в распространении ложных слухов, порочащих нур. Принца покинули все приближенные. Хасан по-прежнему является важным членом династии, но уже никогда не наденет корону. Три десятилетия ожидания оказались для него напрасными. 7 февраля 1999 года Хусейн умер на руках у королевы Нур. За годы его правления Иордания прошла через поражения и победы, кризисы и подъемы, войну и мир. Она не разбогатела, но стала более стабильной. Внук Абдалы I не только сберег то, что создал его великий дед, он сумел даже провести либеральные реформы. В королевстве имелось то, чего не было в соседних арабских странах. Преданная монарху политическая элита, надежная и профессиональная армия, законопослушная бедуинская знать и сильное национальное чувство, которое сплачивало иорданцев самые трудные годы. Маленький король оказался большим политиком, крупным дипломатом и масштабным миротворцем. Он олицетворял надежду на то, что Хашимитское государство обязательно выживет, и был неотделим от своей страны, своей династии, своего народа. В арабском мире говорили – Иордания – это король Хусейн, а король Хусейн – это Иордания. Хусейн стал воплощением целой эпохи в истории Ближнего Востока, и 7 февраля 1999 года она закончилась. Через четыре часа после смерти монарха к присяге был приведен новый глава Иорданского хашемитского королевства – Абдала ибн Хусейн. Торжественная церемония состоялась в здании парламента. Положив руку на Коран, наследный принц, провозглашенный королем Абдалой II, сказал: Клянусь Аллахом хранить Конституцию и быть преданным нации. Он произнес клятву по-арабски, но с сильным английским акцентом.